«Перестала», — сказала Лена. Она осматривала раны Така. Сквозь бинты на боку сочилась кровь. Тео отвернулся от летчика и оглядел зал. Аварийное освещение начало меркнуть, и луч констеблевого фонарика бегал по лицам, будто служитель законности искал подозреваемых. — Никто ведь не оставил ключей в зажигании, верно? Разнесся праведный ропот, закачались головы. Вэл Риордан изогнула идеально вычерченную бровь, повис вопросительный знак, даже не высказанный вслух. — Потому что я бы поступил так, — пояснил Тео, разогнал бы машину и въехал прямо в стену. «Это было бы ай-яй-яй», — сказал Гейб. «Жидкая грязь заливала всю парковку на два дюйма, когда я там был в последний раз», — сообщил Такер Кейс. «По такому не всякая машина разгонится». «Послушайте, надо вызвать помощь», — сказал Тео, «и кто-то должен за ней съездить». «И на десять шагов этот кто-то не прорвется», — возразил Так. «Откроешь дверь или разобьешь окно, они тут как тут, дожидаются». — А крыша? — спросил Джош Баркер. — Закрой рот, парень, — сказал так. — На крышу хода нет. — А теперь мы отрежем ему голову, — спросил Джош. — И надо позвоночник рассечь, а то полезут. — Смотрите, — сказал Тео, высветив фонариком центр потолка. Там был люк. Запертый и закрашенный, однако, был. — Ведет на старую колокольню, — объяснил Гейб Фентон. — Колокола нет, — Охот на крышу есть. Тео кивнул. А с крыши можно посмотреть, где они все, а уже потом двигаться дальше. Но до этого люка тридцать футов, и как туда забраться? Неожиданно откуда-то сверху донесся визгливый «Гав». Полдюжины фонариков метнулась туда и высветила Роберта, болтавшегося вверх ногами на рождественской елке. «Елочка Молли!» — сказала Лена. — На вид прочное, — подтвердил Гейб Фентон. — Я полезу, — сказал Бен Миллер. — Форму я не растерял. Если нужно будет рвать когти, справлюсь. — Ну вот, а вы говорили, — заметил Ленни Такер. — Ни один мужик с мелкими яйцами на такое бы не вызвался. Видишь, как врут мертвые. — Но только у меня старый Терсел, — продолжал Бен. — Вы же не хотите, чтобы я на таком за подмогой ехал? — Нам нужен хаммер, — сказал Гейб. — Ну да, или хотя бы хорошая ручная дрочка, — подтвердил так. — Хотя нет, это можно и потом. А пока лучше полный привод. — Ты правда хочешь попробовать? — уточнил Тео у Бена. Атлет кивнул. — У меня шансов выбраться больше. А тех, кого не обгоню, втопчу в грязь. — Ну тогда ладно, — сказал Тео. Давайте вытащим елку на середину. — Не так быстро, — Такер похлопал по бинтам. — Мне все равно, какая скорость у микронады, но у Санты в пушке еще два патрона.